«Я, о чем говорить, если и Шингаревым, и Некрасовым, и князем Львовым, всем временным правительством, командует присяжный поверенный Керенск?» сказала Вера Николаевна. «Несчастное существо!» Николай Дмитриевич потеребил свою короткую бороду. «Способности самые ограниченные. Зато амбиции Наполеона, вновь влез в разговор Андрей Николаевич, за что был отлучен от компании взрослых, и отправлен обедать на кухню. Злободневный разговор прервала хозяйка. «Пожалуйста, к столу». Пили водку под малосольный астраханский залом, селедку, спинка которой была шириной в ладонь, источала нежный жир и таяла во рту. Дамы предпочли пиво, закусывая его швейцарским сыром и фаршированной колбасой. «Андрей Николаевич!» Смешивший на кухне анекдотами Сашу, по малолетству пиво был лишён. Ему по вкусу пришлась солянка из осетрины на сковороде. Обед был долгим, неспешным, по-старинному сыт. Словно древние стены сообщали его насельникам мудрую степенность Да и то сказать, стоял дом аж с 1747 года, хотя и был несколько перестроен в 1813. Принадлежал он знаменитым купцам-миллионерам Корзинкиным, точнее одному из их славных представителей, торговцу чаем Андрею Александровичу. Купец был сметлив, честен и удачлив. Повезло Корзинкину даже со смертью. Умер он в 1913, в последнем счастливом году России. Домовладелицей стала его дочь Елена Андреевна. Было ей тогда без малого пятьдесят. «Ах, вы, женщина просто исключительная!» Искренне восторгался бы. Как выражалась знакомая мне древняя старушка из-за про Наталью Ланскую в первом браке Пушкин, женщина-антик. «Подлиза, придется мне сегодня спеть ваш любимый роман». И действительно, когда обед был наконец благополучно завершен, Хозяйка села за рояль и спела бархатным контральтом. Глядя на луч пурпурного заката, стояли мы на берегу реки. Бунин с чувством поцеловал ей руки. Лена, презентуй Ивану твою открытку, — подал голос николай Дмитриевича. — Какую такую открытку, — оживилась Вера Николаевна. Дело в том, что Елена Андреевна в свое время училась в школе живописи. Ее картины охотно брали на выставке, а одну приобрел даже Павел Михайлович Третьяков для своего знаменитого музея. С этой картины были напечатаны открытки «Весна». Теперь Елена Андреевна подарила открытку Бунину, надписав «Милому Ивану, которого мы очень...». «Спасибо», — улыбнулся он. «Почти так мне надписывал свои фотографии молодой Шаляпин». Милому Ване отлюбящего тебя шаляпина Стали говорить о Федоре Ивановиче, о том, как он сидел за этим роялем, и его могучий голод заставлял дрожать подвески на люстрах, а прохожие собирались подок. Он был частым гостем и на литературных средах, проходивших много лет под радушной крышей дома Телишова. Председательствовал на собраниях общий любимец Юлий Бунин. «Вот ты, Елена Андреевна, подарила мне открытку, а я вспомнил про свою, про ту знаменитую, которая разошлась в сотнях тысячах экземпляров. Там, где ты рядом с Шаляпиным?» — спросил Николай Дмитриевич. «И с тобой тоже. Федор справа, а ты слева от меня». Навалившись на диванчик, наклонился над ними горький. И еще красавец, принявших многих женщин, Леонид Андреев. Там же скиталец и чириков, напомнила Вера Николаевна. Николай Дмитриевич, помнишь, как мы отправились в отелье Сошлись мы на завтрак в ресторан «Альпийская роза». Завтракали весело и долго. Вдруг Алексей Максимович окает. Почему бы нам всем не увековечиться для истории русской словесности? Я возразил, опять сниматься? Все сниматься. Надоело сплошная собачья спать. Николай Дмитриевич добавил, ты еще поссорился со скитальцем. Он стал тебе нравоучительно, словно провинциальный учитель, выговаривать. Почему свадьба, да еще и собачья? Я, к примеру, сказать себя собакой никак не считаю, не знаю, конечно, как другие. Говорил телешов грубовато наигранным боском, весьма удачно подражая скитальцам. Все весело расстахотали. Бунин продолжал. Я вспылил. Отвечаю, жестко скитали. А как же иначе назвать? По вашим же словам, Россия гибнет. Народ якобы пухнет с голода, хотя пухли только пьяницы и лотыль. А что в столице? Ежедневно праздник. То книга выйдет новая, то сборник знания, то премьера в Большом театре, то бенефис в Малом. Курсистки норовят пуговицу от фрака Станиславского оторвать на вечную память. Или авто особенного губной помадой измажут, исцелую, Ну а лихачим чат в стрельню к яру, к славянскому базару. Здесь вмешался в спор Шаляпин. «Браво, правильно! И все-таки, Ваня, айда увековечивать собачью свадьбу!» Снимаемся мы часто, да надо же память потомство о себе оставить. А то пел-пел человек, а умер — и крышка ему. Горький поддержал Федора Ивановича. Забавно око Бунин весьма похоже изобразил Алексея Максимовича. Конечно, вот писал-писал, око лел. Пошли в ателье, увековечились. Всемирный почтовый союз отпечатал с этой действительно исторической фотографии открытые письма.